Глава 3 Звезда в звезде. Координаты этого удивительного экзота в мире звезд открыл людям все тот же Капун. Располагался экзот на расстоянии двух миллиардов световых лет от Солнечной системы, и без помощи Вестника добраться до него космопроходцам вряд ли бы удалось. Он представлял собой звезду. Призрачный карлик, как ее назвали астрофизики, плавающий в глубине атмосферы другой звезды, намного массивней сотню раз больше Солнца. Физически это был газовый гигант с температурой фотосферы около 5000 градусов Цельсия, существование которого должно было закончиться в ближайшие годы. Причина этого были разные процессы в вибрирующей оболочке гиганта, а также присутствие Центра информации и боевых действий войны прошлого. Главным же софтом Центра был реестр мёртвой руки и содержащий координаты всех воюющих сторон во Вселенной и уцелевших боевых систем, в том числе Вестников. Но полмиллиарда лет с момента окончания промчавшейся по Вселенной катастрофы разума не прошли для центра даром, и держался он с трудом исключительно на технологиях Бог. Хотя в энергии не нуждался. Капун побывал там без людей. Просто запустил внутрь какой-то свой зонт и через несколько часов вернул обратно полурастаевшим, но все-таки с наполнением. Ничего внутри зонда вроде материальных компьютерных систем, не было. Все записи были вморожены в стенке конструкции, и началась планомерная работа по изучению скачанной информации, а также по идентификации и поиску бас роботов, еще способных функционировать. Работала над этим в данный момент экспедиция Ипатия Михайловича Боярского, открывшего немало экзотов в галактике и за ее пределами. Кроме того, начала свои изыскания комиссия «Сон по науке и этике», плюс службы безопасности многих бизнес-структур, в том числе Цок, российская МЧС и космическая безопасность, для чего к «Звезде» был подведен фрегат «Дерзкий» под командованием капитана Бугрова, а также несколько кораблей баз коллег-конкурентов из других стран. Руководил операциями на орбите и под фотосферой сам Боярский, а его задание выполнял отряд живого спецназа с группировкой аппаратов ИИ, зачастую работавших самостоятельно. Чаще всего в опасные походы запускались роботы-аватары, дистанционно управляемые операторами с борта фрегата, либо беспилотники, хотя доставала работы и пилотам-операторам экспедиции. Одним таким оператором, отвечающим за функционирование технических систем фрегата, был член обновленного экипажа Дерского лейтенант Денис Голенищев, 27-летний молодой человек с привлекательным лицом и серыми внимательными глазами. Характер у него был позитивный, и он легко находил друзей, Он был придирчив к себе, зато расположен к собеседникам и славился романтизмом, что в нынешние времена являлось чуть ли не отрицательным качеством для мужчины. Впрочем, настоящих мужчин по геному на Земле осталось не так уж и много. Планету заполонили трансгендеры и инфорги, улучшенные люди, поэтому женщинам было трудно подобрать себе пару, из-за чего возникало немало конфликтов на почве отношений отредактированных психонатур с мужчинами, владеющими природными запасами – Таковых становилось всё меньше и меньше. Вместе с Денисом на фрегате служили две женщины, обожавшие его, Людмила Зайцева, инженер-космоник, и Кира Киуру, оператор защитных систем, сменившая Фиоретту Месси. Так повелось в середине 21 века, что женщины оказались более востребованы в космосе, тем более что густо пошли эксперименты по совершенствованию генома человека. Появились трикстеры, люди от трёх хромосом, Людены, киргизиды Студели и еще много всякой пси-грязи, ведущей к деградации и тогда нельзя зацифрованного земного социума. Лейтенант никак не мог определиться в своих симпатиях, а потому уделял внимание и Людмиле, и Кире одновременно. 26 июля Боярский получил уведомление ЦИОК о судьбе посланного клоняки и охотника и, в свою очередь, сообщил Мишину о результатах работы экспедиции. Пробиться к хранилищам реестра «Мертвой руки» удалось не сразу – Тем не менее, в блок древней базы прошли два катера. Перед их экипажами предстало сооружение в виде разделенного шариками пинг-понга кольца, один из которых был вскрыт. Очевидно, здесь Капуны проник на базу. Картина и до того была великолепна. Видеосистемы катеров, оборудованные поляризаторами световых диапазонов, они являлись квазиживыми организмами, хорошо видели и атмосферу большой звезды и малую звезду, темнее товарки вдвое а также смогли определить координаты узлов кольца, обвитых спиралями плазмы. «Мощно!» — оценила феерию света Людмила. «Сидели в ложементах, специальных креслах защиты, поэтому лица пилотов можно было видеть лишь с помощью аппаратуры кресел, но Денис хорошо представлял инженера крейсера, прекрасно разбиравшуюся в земных и неземных конструкциях, и улыбнулся ее реакции «Безумно красиво!» — добавил Денис. «Нет, ланяки красивей!» Вмешалась темноволосая Кира, редко участвовавшая в обсуждениях. Она всегда была очень занята, при том, что контролировать вооружение и защиту Голема и Фрегата ей пока не приходилось. За всеми важными узлами Фрегата наблюдал компьютер ЭРК. От неё ждали решений в нештатных ситуациях. «Мембранная конструкция», — добавила Людмила, имея в виду объект внутри второй звезды. «Кто-то аккуратно пробил или вскрыл внешнюю оболочку и прошёл внутрь». «Разве не Капун?» Людмила помолчала. Либо кто-то вышел изнутри, хотя вероятность внешнего воздействия выше. «Кого представляют мертвяки?» спросил Денис. Он имел в виду созданий, на которых то и дело натыкались разведчики, исследовавшие мертвую руку. Либо вирусы звне, либо внутренние защитные силы объекта, так сказать, фагоциты. Хотя, опять-таки, в данном случае этот вариант предпочтительней. «Надо заставить их пойти на контакт», сказала Кира. Каким образом? Они просто бросаются в атаку, обнаружив гостей, фаги несчастные. «Думаете, дамы?» Голем двинулся вперёд, проходя под ажурно-шипастую мембрану арки. Проблему контакта с мертвяками неожиданно решили американцы, также выславшие на разведку свой катер. «Мы прошли оболочку», — прилетел по интерсвязи голосах пилота Боба Карпентера. «Проходим в зал. Много каких-то непонятных прыгающих объектов, норовят напасть. Осторожнее! вырвалось у Дениса. «Это мертвяки!» «Кто?» «Система защиты объекта!» «Ещё и паучки появились!» «Мы идём за вами, не торопитесь! Объект функционирует и опасен!» «Есть товарищ!» отозвался Карпентер по отзывам коллег, редко обращавший внимание на безопасность. Голем нашёл чёрное колечко в плазме мембраны центра, начал двигаться, содрогаясь от ударов излучений и полей. Раздвинулись рыбацкие с виду сети, обнажая проход в контурах сияющих ячей. Впереди мелькнул более яркий язычок огня. «Годдемент!» — донёсся энергичный возглас Карпентера. «Что там у вас?» — всполошился Денис. «Пауки пошли в атаку!» «Возвращайтесь! Они просто облепляют катер со всех сторон! Тем более уходите!» «Пойдём вперёд!» — упрямо возразил американец. «По нашим данным, мы уже прошли одну десятую пути до бункера в слое второй звезды, где Капуне забрал мертвеца». «Не забрал, перезаписал все уцелевшие файлы софта Матрицу. Сама Матрица осталась здесь. Вот мы и попытаемся снять остальное». «Уж если Капун не стал этого делать», — проворчал навигатор. «Анархист вы, Джон!» Сквозь помехи струнной связи с трудом пробился голос Боярского. «Лейтенант, не рискуйте. Но если сможете что-нибудь захватить с собой, тащите. Только действуйте исключительно по срам». Аббревиатура слов «Сведение риска к абсолютному минимуму» — одна из инструкций Космофлота. «Постараемся, Ипатий Михайлович», — со смешком пообещал Денис. «Только срам нас и спасает». «В нашу сторону движутся пауки», — доложил Кванг Голема под номером 22. «Отвечать?» — поинтересовалась Кира. «Подождите, пусть объявят свои намерения, контакт не прерывать». «Его и нет». Пауки, десятиметровые химерические скелетики, видимые в рентгене, бросились на российский аппарат. «Назад!» – процедил сквозь зубы Денис. «Вперед!» – донесся голос Карпентера. «Возвращайтесь, черт побери, заблудитесь! Тут целый лабиринт помещений!» «Температура падает!» – доложил 22 -й. Действительно, внутри раковины центра мертвой руки потемнело, проявились отдельные соты и ходы, хотя температура упала на все пятьсот градусов Цельсия. Пауки, отброшенные защитными полями катера, обиделись и затеяли чехарду, вызывая своеобразную метель. Катер Карпентера у в боковой ход сооружения, словно он ничего не весил. «Нас волокут три мертвяка!» Почему-то весело сообщил американец. По-видимому, он был воспитан как заправский геймер и воспринимал реальность как варианты компьютерной игры. «Вижу, сейчас подойду!» Голем Дениса бросился на выручку американцам, кинжальным лазерным огнем сбивая пауков. Получалось это плохо. Странные создания, хотя и уходили с траектории, однако ярких вспышек не боялись. Они привыкли функционировать в круговерте излучения звезды либо имели более высокую степень защиты. «Неймсы?» — предложила Людмила. «Не помогут», — уверенно возразил Денис. «Кругом плазма, гравитационные куваркашки, сумасшедшие излучения, поэтому нам надо подумать о более эффективном отражателе». «Тогда замерзатель?» «Мила, у нас замерзателя нет», — напомнила Кира. «Я пошутила. Можно попробовать в комбинации. Потом будем экспериментировать». Голем ударил по паукам концентратором гравитации, сбивая их с корпуса американского катера. «Спасибо, френды!» — прокричал Карпентер. Впереди открылся тёмный прогал, пронизанный побегами фасоли. Каждый побег и в самом деле заканчивался бобом длиной до 7-8 метров. Некоторые были чёрными, несколько светились красным. Температура воздуха в помещении упала ещё на 300 градусов. «Куда это мы попали?» — задачу нас спросил навигатор. «Люда, можешь объяснить?» «Работаю», — отозвалась оператор. Голем выпустил два зонда, метнувшихся к бабам. Между тем на катер Карпентера снова прыгнули пауки, норовя пробить его корпус передними лапами. Компьютер Голема применил самостоятельно гравитационную пушку, и от него во все стороны прыснули пауки, начиная дёргаться, как при эпилептическом припадке, краснеть, бледнеть и растворяться в относительной темноте. «Тэнк you прокричал Карпентер. «Ловко вы их отодвинули. К сожалению, у нас нет боевого антиграва. Вы потом куда?» «Будем изучать фасоль». «Что? Фасоль?» «На ум идёт только биология», — признался Денис. Слева открылось помещение, заросшее бобами. «Разрешите присоединиться?» «Валей!» — Карпентер засмеялся. Никогда не понимал смысла этого слова. «Кого валяй? Где валяй? Зачем валей «Означает иди». «Не совсем так, но близко», — хохотнул в ответ навигатор. «Великий и могучий русский язык. Сколько вариантов, сколько версий, идиом, фонем, лексических изысков. Самый красивый и творческий язык во Вселенной. Наш намного проще». «Да вы поэт, дружище». «Это не только моё мнение, а опыт всей цивилизации, как говорил мой отец. Кстати, учитель русской словесности. Если бы всё человечество говорило на русском, мы бы уже стали цивилизацией второго типа». «Цивилизация, овладевшая энергией звезды». «Не преувеличивайте». «Поспорим?» «Не отвлекайся, лейтенант», — прилетел недовольный голос капитана Бугрова. «Что-то случилось в центре бобового отростка. Во все стороны понеслись светящиеся сиреневые сгустки света». «Оп!» — отреагировал Карпентер. «Что такое?» «Взорвалась фасолина». «Вы ничего не трогали?» — уточнил Денис. «Нет, не успели». Галенище вбросил катер к плети баба, кван кловка перехватил манипуляторами крупные обломки и нечто похожее на жидкие вакуоли. Они легко прилипали к американскому катеру, мешая ему двигаться. "Я очищу", крикнул Денис. "Не надо, мы сами. Надо слева пауки!» Но американец не послушался. Его машина рванулась вперёд, таща за собой шлейф пауков и цапнул манипуляторами несколько фрагментов баба. Затем понёсся к выходу из зала, где когда-то помещался один из серверов реестра мёртвой руки. Голенищеву ничего не оставалось делать, как прикрывать отход голема неугомонного Карпентера. Космолётчики вернулись на борт фрегата через полчаса. Пауки, мертвяки и другие обитатели центра наблюдали за землянами, не рискуя подойти ближе. Это были автоматы местного почина, но и они сообразили, что связываться с людьми не стоит. бояться предположила Кирокиуру. «Едва ли. Страх в такие машины не закладывается. Они решили свою задачу, отогнали непрошенных гостей от объекта. Остальное не их дело». «Рассказывайте», — попросил Боярский, когда спустя еще полчаса все собрались в кают-компании «Фрегата». Основную информацию ему, естественно, докладывал Эрк, однако начальник экспедиции предпочитал лично получать эмоциональные отчеты подчиненных. Иногда это позволяло вычленить дополнительные важные моменты. Денис послушно описал свои впечатления. За ним выступили и остальные участники похода. «Так кто, по-вашему, нас атакует?» «Я уже говорила отозвалась Людмила. «Мне надо знать поконкретней. Если это защитные силы организма, вариант 1 Если прилетели, как и мы, гости, вариант другой. Оба с разными векторами агрессивности и последствий». «Я считаю, что это защита», — сказал Денис. «Если бы Карпентер не начал действовать так рискованно», добавил Альберт Полонски, навигатор, тоже участвовавший в рейде, «мы бы успели снять ещё несколько обломков баба и пройти дальше». «Через час пойдёте», — пообещал Боярский. «Кажется, вы принесли нечто интересное, помимо обломков сервера». «Что именно?» — жадно спросил Голенищев. «Капитан», — повернулся к Бугрову Денис, «можно глянуть, что мы такое приволокли». «Ипатий Михайлович, разрешите?» — попросил Бугров сдержанно. «А то торчим здесь больше месяца, но видели в основном только звёзды, пусть и необычные, да чужие космические сооружения». «Хорошо», — согласился начальник экспедиции. «Идёмте в лабораторию». Обрадовавшийся Денис пулей выскочил из ложемента, дождался Людмилы и навигатора Альберта Полонски, и они сыпались на линию доставки, опустившую членов экипажа за пару секунд на центральную палубу фрегата. Капитану Бугрову и Кире пришлось остаться, несмотря на контроль периметра компьютером фрегата, да и прямой контакт с лабораторией в любой момент мог обеспечить по видеосистеме. Лаборатория Дерского представляла собой искривленный параллелепипед, достигающий длины 20 метров. На него сводились все каналы контроля, датчиков полей, излучений и параметрических показателей пространства. Стены зала соединялись сложными платами и ячеями присутствовали и механизированные верстак и капсулы томографов и всевозможные ловушки и защитные устройства. В данный момент воздух из зала был выкачан, работали декамы и устройства саны пит-контроля наравне со шлюзовыми мембранами. В связи со столетним освоением космоса люди приняли основные законы по возвращению кораблей домой и разработали средства для нейтрализации космических вирусов. смотрите! сказал Боярский, не поменявший своего кокоса с шевроном на рукаве, шеф. «Кокос. Компенсационный костюм спасателя». Виом перед ним распахнул глубину и показал три хвостатые детали — чёрную, белую и серую, похожие на зародыши динозавра, внутри которых мигали разноцветные огоньки. «Позвонки?» — вопросительно проговорил навигатор. Боярский не ответил, он не знал. «Из какого материала они сделаны?» — не унимался полонский Щуп лазера коснулся центрального завитка. Картина в Виоме изменилась. Огонёк развернулся гнутой поверхностью и превратился в сооружение в форме обелиска, сформированного из вертикальных уступов и каменных серо-белых длинных плит. На вершине колоды обелиска виднелся острый коготь наподобие Медвежьего. «Венсина», — прокомментировала Людмила Зайцева, Она имела в виду сооружённый китайцами на Венере отель под названием «Винсина», похожий на такой же обелиск, только несравненно более красивый. «Похоже», — согласился Полонски. «Может, новый вестник?» В реестре содержатся записи о 400 вестниках и более миллиона баз. В Солнечной системе обнаружен один на Венере, но вряд ли там расположен заповедник вестников. «Нет, это не вестники», — сказал Боярский. «Нечто совсем иное». «Поделитесь догадками», — подключился по связи капитан. Боярский помолчал. «Если учесть, что белый энергетически насыщен как...» «Бомба?» «Не бомба, скорее работающий энергетический центр. Черный потух, серой еле дышит». «Каким образом вы отыскали это по видео?» «Мы особенно и не искали», — обронила Людмила. «Просто наткнулись на оставшийся незаблокированный фейл». «Где торчат эти закорючки?» «Где-то в центре Великой Стены». «Не вижу ничего опасного», — хмыкнул Полонски. Словно в ответ на слова навигатора в центре белого обелиска протаял звериный глаз, и люди на мгновение почувствовали ледяной страх. Голенищев поёжился. «Нифига себе!» — Боярский убрал изображение. «Будем работать дальше. Искать точное месторасположение этих обелисков». Члены экипажа вернулись в рубку. «Ты о чём думаешь?» — спросила Людмила Дениса, не спеша садиться в своё кресло. «О находке!» — кивнул на пол, палуба с лаборатории находилась ниже, оператор. «Вот куда бы я отправился в следующий раз. Может, шеф разрешит сделать туда рейд?» «Это не от него зависит?» «Тоже верно. Но этот глаз — чистый хищник. Ещё мгновение и проглотит!» Людмила рассмеялась. «Бог не выдаст, свинья не съест!» «Скажи это американцу». Он с удовольствием посудачит о происхождении поговорки. «Интересно, как там дела на пыльной?» Людмила заговорила об экспедиции на пыльную планету, где расположился последний из найденных вестников апокалипсиса, пушистик, сошедший с ума и уничтоживший цивилизацию вместо того, чтобы её защитить. «Кто там у тебя?» — ревнево спросил Денис. «Ревнуешь?» — прищурялась Людмила. «Марина Гурова, Вова Береза, начальник группы Центра Спаса». «Знаю, с Мариной знаком лично». «Нам через час снова лететь. Зайдёшь?» Денис поёживался, вспомнив, что и Кира изъявила желание навестить одинокого оператора. «Капитан мне ничего не говорил». «Ещё скажет». «Интересно, за тех техсервис отвечаю я, посылает он вниз других?» «Бережёт». «Кого повезёшь?» «Савостина и французов. Или китайцев». «Хорошие ребята». «Китайцы?» — удивилась Людмила. «А что?» «Китайцы самоотверженнее, храбрее, трудолюбивее, преданные личностным ценностям, а мы благодаря либерастам у власти потеряли даже самоуважение». «Ты меня поразил. Так ты зайдёшь?» «Вечером». Людмила ушла собираться в рейд. После обеда пришло время и Дениса. Боярский доверил ему группу исследователей в количестве пяти человек, руководил которой универсалист Дима Соловьёв, и в кабине образовалась селёдка в банке. Всего шлюп вмещал 10 человек, но каждый член группы имел своего фозма, робота защиты плюс исследовательские модули, и полетел голем прилично нагруженным. Нырнули в огонь фотосферы звезды, почти не обращая внимания на танцы плазменных струй. Привыкли, конечно, к этой картине, однако нет-нет, да и возникали у восторженной части публики возгласы, подтверждавшие их интерес к необычным пейзажам, особенно когда становились видны панорамы второй звезды, державшиеся в слое ионосферы первой. Кто и каким образом соорудил столь чудесное энергоинженерное творение, можно было только гадать. Но если творца инфоцентра «Мёртвой руки» невозможно было представить, то можно было увидеть само творение. И космолётчики задерживали взгляды на танцах огня, складывающихся в ячеисто-ажурную структуру неимоверного совершенства. На этот раз Боярский бросил все свободные силы экспедиции на изучение центральных областей ядра, в свою очередь прятавшегося внутри второй звезды. Вслед за российским големом пошла еще одна группа во главе с ПААВО, физиком из андорского университета, которую повез Полонский. По спице-тоннелю, соединившему ядро и боб, они двинулись в более низкотемпературные районы семечка диаметром около километра, ощупывая путь и очищая тоннель от пауков и прочих плазменных водорослей Не знаю, что за ними наблюдают не только видеосистемы «Фрегата».